Оказаться в спальне лорда Тьера было как-то не особо приятно, учитывая, что он остался в хаосе. Но еще менее приятным было услышать «Дея?» И голос принадлежал свекромонстру. Я осторожно приподнялась на постели, посмотрела на леди Тьер, видимо, до моего появления, расхаживающую вперед и назад по спальне Риана. И вид у леди был очень встревоженный. «Что-то случилось?» «Видимо, я все еще находилась под действием отката». «Ты не одета», — выдохнула леди, но на вопрос все же ответила. «Алитерра пыталась бежать И где Риан?» «Знаете, леди Тьер...» Я слезла с кровати, встала и гневно ответила. «Я бы тоже очень хотела знать ответ на этот вопрос». Удивление в глазах свекромонстра сменилось некоторым недоумением. Затем меня осторожно спросили. Дея, ты — Ничего не пила. — Откат, — лаконично ответила я. — Видимо, из-за уменьшения потоков цикличен. Оглядевшись, увидела халатриана, решительно одела, затем вернулась к прерванному разговору и чувствую себя уже увереннее. — Так что с побегом? Леди Тьер странно на меня смотрела, странно и как-то растерянно. Внезапно за пределами спальни послышал сырёв пламени, затем рык императора. Даньера. Судя по всему, ночь перед свадьбой крон принцессы выдалась очень насыщенной. Ледитьер не успела ответить, как дверь в спальню распахнулась, впуская правителя темной империи. "Где я?" рявкнул император. "Где Риан?" пожав плечами, спокойно ответила. "Гуляет". Взгляд его величества сделался нехорошим. "Откат!" поспешно вставила ледитьер. «Как тогда с Алсером?» — предположил император. «Видимо, так», — подтвердился Крамонстр. «Мне же стало ясно, что о моих приключениях с магистром Элохором тут известно всем». Нервно дернув головой, словно отгоняя совсем уж неприятные мысли, император мрачно произнес. «Раз его человечка здесь, значит, и сам вскоре появится. Тангерра, берешь дэю с собой и в спальню Алитерры». Я постараюсь отследить источник этой странной магии. Хотя бы просто отследить. Источник странной магии. Меня заинтересовала эта фраза, и скрывать свой интерес я не стала. — В каком смысле странной? — напрямую спросила у императора. Мрачный взгляд повелителя и угрожающая. — Повежливее, девочка. — Брат! Леди Тьер вдруг подошла и встала передо мной, словно закрывая от императора. Опасения матери Риана частично были мне понятны. Учитывая ее слова, знаешь, брат всегда мечтал, чтобы его сыном был ты. Ты всегда был его гордостью, ты и Алитерра. Дарк на вашем фоне проигрывал во всем. В силе, в умении добиваться цели, в стремлениях, да во всем. Однажды Аран честно признался, что ты ему ближе родного сына. И сейчас, когда алитера его так подвела, у Арана остался только ты, Риан. Он бы с радостью назвал тебя своим наследником, но... Но Дея в качестве будущей императрицы не устроит его никогда. И вот мне стало вдруг очень интересно, а желал ли император, чтобы именно алитера стала женой Риана? А еще было крайне интересно, что случилось тогда. Сорок лет назад, в день рождения кронпринцессы, когда император открыл для нее счет, и молчать я не стала. Вопрос, плавно обогнув Леди Тьер, начала я. Вам известно, что со счета открытого вами 40 лет назад в императорском банке ее высочеству постоянно переводились деньги, и суммы были запредельными? В спальне лорда Тьера вдруг стало как-то сумрачно. Леди Тьер замерла а император и вовсе словно окаменел, но сама атмосфера стала столь сумрачной. С интересом смотрю на повелителя, в черной тунике почти до колен и светлых брюках, с волосами отброшенными за спину, на его огромные мощные руки, с проявившейся сейчас внушительной мускулатурой и огонь, прорывающийся в глазах. Темный лорд в приступе ярости, едва сдерживается, кстати. И тут меня еще кое-что заинтересовало. Кто-то, и есть подозрение, что это наша старая знакомая напал на Эа. И вот мне интересно, зачем? Какой смысл был пытаться убить этого вполне безобидного и даже не нашего бога? Странно все это. И опять же выражение императора – источник странной магии. Еще вопрос. Я всунула руки в карманы. Странная магия источник который вы планировали пытаться обнаружить, случайно не связан с водой? Гнев его величества императора Темной Империи испарился мгновенно, сменившись недоумением вместе с явным удивлением. — Ага, значит, я права, — задумчиво резюмирую. — И, видимо, странной вы посчитали магию божественного происхождения. Ситуация обретает ясность. Император бросил растерянный взгляд на Леди Тьерр. Ее реакции я не видела, так как очень хотелось услышать ответ на первый вопрос. «Так что у нас с тем самым счетом в банке? Вы о нем знали?» Но мне ответили лишь хриплым. «Откуда о нем знаешь ты?» «Участвую в расследовании», — спокойно ответила императору. «Я говорила», — напомнила о чем-то ледитьер. Вновь дернув головой, император хрипло произнес. «Человечка с сюрпризом!» — Что, и про контору частного сыска правда? Вопрос был адресован не мне, не я и ответила. — Ты же знаешь, у истинных пар и увлечения схожи. Ледяная усмешка и задумчиво глядя на меня император произнес. — Да, только у Риана все в масштабах империи. Тангерра. Он вновь посмотрел на Ле-Литьер. Я все же верю дочери, несмотря на массу поводов не доверять. Побудь с ней. «Ты усыпил?» Задала странный вопрос матриана «Да, поторопись!» Вспыхнуло золотое пламя. Когда мы остались наедине, ледитьер Тьер устала, опустилась на край кровати, закрыла лицо руками и несколько мгновений просто молчала. Затем я услышала ее приглушенное. «Понимаю, ты сейчас не в адекватном состоянии, но очень прошу, будь осторожнее в словах при Анаргаре». Я молча смотрела на ярко-алое платье свекромонстра, на черные волосы, на длинные тонкие пальцы, на маленькое кольцо белого золота с черно-золотым камнем. Странное кольцо. Для украшения слишком неприметное, для артефакта рудотьер слишком странное. Там в другом стиле украшения. А еще я вдруг вспомнила только что произнесенные ею слова. «Ты же знаешь...» У истинных пар и увлечения схожи. «Вопрос!» Сама поражаюсь степени холодной заинтересованности, звучащий в голосе. «Это кольцо, рода Анаргат, да?» Леди Тьер вздрогнула, убрала ладони с лица, странно посмотрела на меня, затем на кольцо, задумчиво нахмурилась, но все же ответила. «Да». «Вы истинная пара!» выдала мое очищенное от эмоций сознания. «Вы и император!» Несмотря на невероятность этого замечания, леди Тьер спокойно ответила. «Да». Молча смотрю на свое собственное кольцо. Затем на леди Тьер, снова на кольцо. «Даже не думай!» Как-то угрожающе произнес свекромонстру, поднимаясь. «Не думать о чем?» Решила я уточнить. Леди угрожающе двинулась ко мне, остановилась в шаге и прошипела. «Если ты...» Угроза в голосе была очевидна. «Еще раз хотя бы попытаешься разорвать помолвку, я украду тебя, запру в Лангриде и напущу Эмму». Если леди пыталась меня запугать, то сильно ошиблась. Мое состояние к тому не располагало. Мне сейчас было просто очень интересно. «И что будет?» – заинтересованно спросила я. «Откат», – простонала леди Тьер что ты и Элахара довела до белого коления. Идем. Меня властно взяли за руку. Вспыхнуло адово пламя.